Глава семнадцатая. Невеста чересчур быстро пришла в себя. Обычно после подобных выплесков магии восстанавливались даже с кольцами несколько часов. А тут Эрик успел выпить лишь два стакана гномьего пива, когда кольцо, связанное с остальными амулетами Эрика, сообщило, что все в порядке. Подобное быстрое восстановление наводило на определенные мысли, в частности, на вмешательство кого-то из высших сил. Впрочем, что в ситуации были замешаны боги, Эрик уже знал. Как и знал, кто именно присматривает за невестой. Осталось понять причины такого поступка и узнать корни той, что перенесла сюда из другого мира. Черная дымка просто так ни у кого не появляется. Невеста шагала бодро, признаков усталости не проявляла и определенно что-то скрывала, что прямо сейчас не выяснить, так что Эрик шел по коридорам молча. «Для чего нужно прятать практически все книги в тайной комнате?» Когда они оказались вместе месте назначения, спросила невеста. «Тут же нет ничего ценного, по крайней мере, из того, что я видела». «У замка нет официального хозяина, некому приносить клятву», — пояснил Эрик, усаживаясь на стул. В ответ недоуменный взгляд. У высшей аристократии слуги приносят клятву роду. Пришлось рассказывать простые вещи, которые знали и дети. Поэтому при смене хозяина для слуг ничего не меняется. Отец Нейны к высшей аристократии не принадлежал, хоть и был другом императора. Слуги, работающие в этом замке, приносят клятву конкретному хозяину. Пока хозяина нет, они могут вынести из замка что угодно, любую вещь. И никто не накажет их за кражу. То есть сначала мне нужно вступить в наследство, и только потом следить, не воруют ли слуги? «Именно», — кивнул Эрик, пропустив мимо ушей «мне нужно, пусть помечтает, все равно наследство будет его». «Поэтому и комнаты сейчас запирают тщательно, а все, что ценное, прячется как можно дальше. Обыскивать помещение в поисках того, чем можно поживиться, слуги не станут, конкретно этот шаг карается законом, а вот взять все, что плохо лежит, способное «Да уж», — проворчала невеста, и уже эрико «Так что искать». Полный перечень предков Нейны для начала. Сомневаюсь, что в нем будет что-то интересное. Скорее всего, дело в вас, а не в Нейне, но начать лучше с легкого. Как скажете, равнодушно пожала плечами невеста. Через минуту на столе появилась брошюра с именами предков. Как Эрик и предполагал, ничего интересного там не было. Ни единого известного воителя, ученого, потомка бога, ничего. Все исключительно скромные существа. «Теперь книгу с краткой характеристикой местных божеств», — решил Эрик, «раз уж боги в деле, нужно проверить их». На этот раз книга, хоть и с краткой характеристикой, вышла намного полнее брошюры. «Много у вас богов», — заметила невеста. «Основные десять», — ответил Эрик, «остальные боги мест, районов, даже ручьев». Невеста проворчала что-то о религиозных извращениях, но Эрик уже погрузился в книгу. Нина все больше удивлялась местным законам и порядкам. Теперь казалось, что нужно внимательно наблюдать за прислугой, которая, освободившись от клятвы верности отцу Нейны, может тащить что угодно из замка. Пока жених что-то искал в книге о богах, Нина откровенно скучала. Все, что было интересно ей, стоило читать в одиночестве. «Нашел». Оторвавшись от книги, мрачно заявил жених. «И мне это не понравится», — сделала вывод Нина. «Оно и мне не нравится», — проворчал жених. «Как вообще можно было очутиться на безмагической планете?» «Это вопрос ко мне?» — удивилась Нина. Жених недовольно мотнул головой. «К тому из ваших предков, кто там поселился. Черная дымка бывает у двух богов — у бога смерти и бога основателя. Все. А можно подробнее для незнакомых с вашими реалиями попаданок?» Иронично осведомилась Нина. «То есть Торн тут ни при чем». «Торн или сам игру устроил, или во что-то ввязался?» Последовал ответ. «И сам он вам ничего не расскажет, а вот кто-то из ваших предков каким-то образом оказался в безмагическом мире и остался там, или же сделал ребенка местной жительницы и вернулся, сейчас не поймешь. Очень дальний предок, заинтересованно уточнила Нина, сын или внук, то есть я, внучка или правнучка бога смерти или бога-основателя этого мира». Нина высказалась на русском народном. Вообще она материться не любила, но тут, похоже, и ситуация, и местные боги прямо-таки заставляли ее вспомнить все возможные выражения. «Она внучка или правнучка бога, да еще и не слабого. Вот, называется, приехали. Не было печали». Ошибки быть не может? Жених покачал головой и добавил. «В аристократическом обществе не принято слышать ругань из уст женщины». «А я и не в обществе», — огрызнулась Нина. «Я с вами». «А я не аристократ?» — саркастически спросил жених. «Вы заноза, и хорошо, если только в пальце!» — выдала раздраженная всей ситуацией Нина. Жених внезапно расхохотался. «Из вас выйдет хорошая жена, боевая!» — заявил он, отсмеявшись. Нине захотелось повторить земной мат. Жена из нее выйдет. Как будто она собирается выходить замуж. Развели здесь патриархат. «Вы сначала у своих законников?» — спросите. Буркнула она недовольна. «Вдруг я не попадаю под ваши законы?» Спросим вместе. Жених, казалось, не видел в этом проблемы. Но вам все равно придется выйти замуж. Даже внучки богов в этом мире обязаны завести семью и дать потомство. Вы женщина, это ваша роль. А ваша? А вот мужчина как раз может не жениться. Нина ухмыльнулась. Выходить замуж без сильной любви она не собиралась. Ее, внучку бога, хотят принудить к свадьбе? Ну, пусть попробуют.